Глава седьмая. Матвей. Домой от старой Марыси Данилевской Матвей отправился пешком. Ему хотелось обдумать услышанное, собрать вместе кусочки мозаики, чтобы увидеть общую картину. Значит, хранительница истории действительно много чего знала из прошлого варты, и она сможет помочь, вернет память. И тогда нечего терять время — а следует сразу же отправиться в старую хижину прадеда Стефана и забрать там чёрные чётки. Только вот одна проблемка появилась теперь. В лесу обитает страшный деревянный монстр, которого в одиночку Матвею не одолеть. Ему нужна помощь, без Марьяна он не справится». «Как там называл деревянного монстра арест? Хвырью?» Всё ужасно запутывалось, и становилось сложным, неразрешимым и непонятным. Матвей добрался до своего дома, увидел стоящую на пороге Снежанку, и в это время в кармане завибрировал телефон. «Марьян! Наконец-то! Наконец-то он позвонил!» Матвей махнул рукой Снежане, виду той был взволнованный и напуганный, мол, подожди, сейчас расскажешь, и взял трубку. «Ты мне нужен прямо сейчас!» «Бери меч и бегом к старой аптеке на улице Голицкой. Заходи со стороны парка. Ты же знаешь, за аптекой сразу начинается парка, за парком лес. Заходи со стороны леса». Матвей сунул телефон в глубокий карман куртки, и Снежана тут же заговорила. «Звонила моя подружка Катя. Ей очень нужна помощь. Прямо сейчас». Ниссан Джук завелся сразу и понесся, словно улавливая настроение хозяина. Надо было успеть помочь и Марьяну, и Кате Величко. О том, что случилось, Матвей мог только догадываться. Наверное, деревянный монстр напал прямо среди белого дня. От статуи Богоматери, возвышавшейся у самого леса, вела грунтовая дорога через подлесок прямо к маленькому парку. Белый джук, подпрыгивая, преодолел грунтовку, и остановился у входа в парк у невысокой кованой решетки и кирпичных столбов. Матвей выскочил из машины и прислушался. Деревья качались так, словно на городок и лес вокруг него обрушился ужасный ураган. Вокруг стоял странный гул, и казалось, что воздух наполнен колдовством. Матвей чувствовал запах древесной коры, и чего-то затхлого Словно из могилы вытащили старый гроб, из доски распространяли вокруг удушающую вонь гнили и могильных червей, как будто преисподняя раскрыла свое нутро и извергла наружу нечто мрачное, жуткое, смертельно опасное. Рукоять меча показалась слегка теплой, когда Матвей сжал ее, вытягивая оружие из ножен. Блеснула серебряная гравировка на лезвии, Старинный узор проступил замысловатой вязью и подумала, что этим оружием сражались его предки, сражались и одерживали победу. Матвей шагнул через распахнутые ворота, и те скрипнули вслед, будто жалуясь на то ужасное и жуткое, что проникло на территорию парка. Старая разбитая дорожка, выложенная красным кирпичом, Петляла под высокими дубами и клёнами мимо белых скульптур маленькая девочка в веночке и маленький босой мальчик в широкой шляпе. И выходила к центру парка, к памятнику Шевченко и трём ивам, склонённым над аккуратными клумбами. Сразу за памятником, за высокими деревьями, просматривалась улица Голицкая, на которой и стояла старая аптека. Матвей рванулся туда, и вдруг... Замер, пораженный увиденным. Монстра, жуткого деревянного монстра с длинными руками и бесформенной головой, не было. Зато перед глазами предстало совершенно другое зрелище, и оно вызывало ужас. Корявый дуб, покрытый черной корой, вытащил свои корни из земли, и, добравшись до окон старого дома, разбил ветками стекла. Проникнув внутрь, они извивались там, словно змеи. Черные корни длинными червями присосались к стенам аптеки, пытаясь раскрошить кирпичи. Из толстого ствола тянулось множество зеленых отростков. Они лезли во все стороны, проникали даже в самые мелкие щели один из отростков обвился вокруг ноги девчонки ровесницы снежаны и держал ее крепкой хваткой а девчонка верещала и дрыгала ногой пытаясь освободиться рядом опутанный отростками барахтался пожилой мужчина а марьян сбоку пытался рубить цепкие ветви вокруг гудел ветер заглушая крики и превращая все это в странный чудовищный сон и матвей вдруг подумал что такого «Не бывает, что это просто шутка, розыгрыш, потому что деревья не могут двигаться, выходить из земли и вредить людям. Такого не может быть!» Подумав так, Матвей рванулся вперед и рубанул по стволу. «Какой смысл рубить отдельные ветки, как это делает Марьян, если дерево выпустит новые? Лучше всего срубить все дерево». Меч вонзился в ствол, оставляя там глубокую зарубину, посыпалась кора, и тут же Матвей почувствовал, что его схватили за ноги. Он не стал смотреть на проворную ветку, обвившую его голени, а размахнулся и нанес еще удар по стволу. Марьян тут же оказался рядом, махнул мечом, перерубая напавший древесный отросток. «Руби!» Крикнул ему Матвей, и меч Марьяна ударил по увеличивающейся зарубке. «Удар! Еще удар!» Черная ветка хлестнула по плечам, ветер рванул волосы, в глаза полетела труха и древесная пыль, заставляя зажмуриться. Но Матвей, глядя через прищуренные веки, нанес очередной удар. Катя, что-то кричавшая у него за спиной, вдруг замолчала, но Матвей не оглянулся. Марьян помогал ему, и вдвоем они наносили удар за ударом. Дерево дрогнуло, когда ствол был перерублен наполовину. Раздался оглушительный скрип, корни отлепились от стены дома и потянулись к ногам Марьяна и Матвея, схватили за колени и рванули вниз, к земле. Казалось, они пытались закопать обоих воинов, закручивались петлями, бугрились, взрывали почву, но мечи парней работали без устали, нанося страшные удары. Дерево затряслось, скрип стал невыносимым, корни дернулись вверх в предсмертной судороге, и старый дуб рухнул сбоку от здания аптеки. Его ветви распростёрлись далеко вперед, все еще подрагивая, словно никак не хотели умирать. Ветер вокруг утих, и неожиданно наступила тишина. «Все», — устало проговорил Матвей, опуская меч и вытирая кровь, стекающую по лбу. «Похоже на то», — проговорил Марьян, с трудом переводя дыхание. Ему тоже досталось. Скула рассарапана, руки покрыты ссадинами — одежда древесной пылью. «Что это было?» — закричала Катя. Девчонка была невысокая, худенькая, с серо-голубыми глазищами, опушенными длинными ресницами и с ямочками на щеках. Матвей посмотрел на расцарапанные руки девчонки, на ее разорванную одежду, хотел что-то сказать, но так и не решил, что. А что тут скажешь? Он ведь и сам не знал, что это было. дерево «Хвырь вызвала к жизни дерево», — проговорил старик. Он казался очень старым, согнутым и тщедушным, но двигался проворно, как мышь. «Это хвырь», — повторил он. «Матвей Ливандорский, я ждал тебя. Ты очень похож на своего прадеда». Матвей вздохнул. Он уже устал слышать, как сильно он похож на Стефана и из какого он славного рода и опасался, что от него ожидают гораздо больше, чем он может сделать. «Что ты знаешь о хвыре, старый?» — спросил его Марьян. «Я многое знаю, жнец. Когда-то я тоже был в варте, но вовремя ушел. Как раз когда всем стало управлять надея Савинская. Молод я был». Но, как оказалось, принял правильное решение. Женился и взял фамилию своей жены. Только наследство от своего деда оставил себе. «Аптеку, да?» — тихо уточнил Марьян. «Это родовое гнездо. Дом этот всегда принадлежал нашим предкам», — возразил старик. Катя подошла ближе и стояла теперь молча, вытирая кровь с расцарапанной ладони. «Расскажи-ка об этом. Ты же хотел видеть ведьмака? Мы с ведьмаком действуем вместе, как когда-то наши отцы». «Только не здесь. Надо уходить из этого дома», — проговорил старик, оглядываясь на здание. «Теперь тут не будет покоя. Уходим. Есть у моего внука квартира в пригороде, где они теперь и живут. Катя, собирай быстро вещи».